Глава вторая В этот раз в ординаторской никого нет. Я достаю из шкафчика бутылку коньяка. Стаканы найти не получается, поэтому пью прямо из горла. Делаю глоток, и жидкость обжигает горло. Громко кашляю, по щекам скатываются слезы. К счастью, моя следующая смена через два дня. К этому времени, скорее всего, жену Дамира вместе с ребенком выпишут, и мы больше никогда не увидимся. Сделаю вид, что это был всего лишь сон, и продолжу жить своей жизнью. Идеальный вариант. Это так странно. Мой отец тесно сотрудничает с Железновым, но никогда не зовет его к нам в дом. Ни разу мы с ним не пересекались. Ни разу отец ни словом не обмолвился о нем. Словно специально не поднимает эту тему. Словно Дамира вообще не существует для нашей семьи. Но я благодарна ему за это. Мне не нужны никакие новости о Дамире за семейным ужином. Достаточно того, что я и так знаю. Как только заканчивается моя смена, я переодеваюсь и выхожу из здания. Оглядываюсь по сторонам. На душе от чего то неспокойно. Причин волноваться нет, но все равно веду себя так, словно из-за любого угла может выскочить домир «Аврора!» Я оборачиваюсь на голос. По ступенькам спускается Александр, наш главный врач. Молодой, но талантливый и подающий надежды. «Да!» Застываю на месте, наблюдаю за его приближением, а внутри единственное желание – поскорее оказаться в своей квартире. «Ты подавала заявку на вебинары по ультразвуковой диагностике пороков развития сердца у плода?» – спрашивает ежесть на морозе. Он выскочил за мной в одном халате. «Хотелось бы мне не понимать, из-за чего наш главный врач так печется обо мне, но я уже взрослая девочка, могу различить в глазах мужчины интересы и желание». Александр лет на десять старше меня, и каждая женщина в роддоме, независимо от того, в отношениях она или нет, не может пройти мимо него и остаться равнодушной. Кроме меня. Возможно, именно поэтому я и вызвала у него излишний интерес. Я, м -м, честно говоря, нет. Не уверена, стоит ли мне вообще идти туда. Сжимаю ручки сумочки и оглядываюсь по сторонам. Обязательно подай, я придержал для тебя еще одно место. Вебинар проведет один из лучших кардиологов страны. Попасть к нему обычно безумно сложно, поэтому не упускай такую возможность. Он улыбается мне, скользит взглядом по моему лицу. Он хороший мужчина, по крайней мере вежлив со всеми и не был замечен в любовных интрижках и скандалах. Всегда интересуется делами подчиненных, строго соблюдает все правила. Спасибо, обязательно запишусь. До свидания. Киваю и хочу уйти, но Александр Владимирович снова не дает. Может, подвести тебя? Общественный транспорт из-за погоды вряд ли выйдет утром на маршрут, смотрит на меня выжидающе. Спасибо, но я на машине. Осталось только откопать ее. Смеюсь, указывая на стоянку, где после ночного снегопада вместо машин виднеются сугробы. Да, я наконец-то уверен на вашу машину, переборола свой страх. Я вообще очень изменилась за это время. Стала более циничной и жесткой. Перестала доверять людям. Ну, сама ты ее точно не откопаешь. Подожди, я сейчас оденусь и помогу тебе. Не стоит? У вас же работы много. Идите. Нет, так не пойдет. Я мигом. Я смотрю в его удаляющуюся спину, вздыхаю и достаю из кармана телефон. Интересно, я успею найти такси и уехать до того момента, когда Александр вернется обратно? Перед тем, как сесть в такси, печатаю короткое сообщение нашему главврачу. Я поняла, что сейчас не лучшее время ехать на своей машине, поэтому заказала такси. Спасибо, что вызвались мне помочь. Не беспокойтесь обо мне и оставайтесь в здании, чтобы не простудиться. Вроде не звучит так, словно я его нагло отшила, но все равно чувствую внутри какую-то вину. Откидываюсь на спинку сиденья и прикрываю веки. Эта смена была слишком тяжелой, но уснуть сейчас вряд ли получится. Приеду домой, соберусь и пойду на занятия, раз уж так получилось. Сегодня всего две лекции, я на них успеваю. Мне нужно отвлечься, и это должно помочь. Я делаю все, что угодно, лишь бы не думать о домире. Но даже в стенах университета все о нем напоминает. Я так долго эту боль внутри себя держала, так долго убеждала себя в том, что это лишь глупая первая любовь, которая быстро забудется. Но вот наступает ночь, а я с трудом сдерживаюсь, чтобы не залезть в интернет и не вбить в поисковике его имя. «Нет, я не буду этого делать». Откладываю телефон в сторону, закрываю глаза. На кровать запрыгивает моя кошка, золотистая шиншила, и я тяну к ней руку. С кошкой жить не так одиноко, но иногда я хочу вернуть ее дарителю, Эльке. Эта норовистая и характерная джина постоянно делает пакости, если на нее прикрикнуть или не уделить достаточно внимания. Ко всему прочему, у меня еще и возникла проблема из-за того, что я не могу взять ее с собой к родителям. У Андрюши, моего маленького братика, аллергия на шерсть. Поэтому приходится отвозить Джину в гостиницу для животных, если мы всей семьей на несколько дней куда-то выбираемся. Джина устраивается рядом на постели, мурчит, и этот звук действует на меня как снотворное. Сама не понимаю, как проваливаюсь в сон. А утром, проснувшись по будильнику, первое, что делаю, звоню Алене, медсестре из роддома, с которой мы подружились. «Привет, у меня есть небольшая просьба к тебе. Ты ведь на смене сегодня?» «Привет. Да, что-то случилось?» «Нет, просто... Ты не могла бы узнать, когда выписка у Аделины Железновой?» «Вип-палата». Um, «А тебе зачем?» «Ну...» — пытаюсь придумать, чтобы такого сказать Алене. «Это моя давняя знакомая, с которой мы совершенно не ладили. Не хочу с ней пересекаться». «А, ясно. Я тогда, если что-то узнаю, то напишу тебе в сообщении». «Спасибо большое. Выдавливаю себя и отключаюсь». Делаю несколько глубоких вдохов и успокаиваюсь. Просматриваю свое расписание, пока пью утренний кофе, и вписываю в календарь семинар по кардиологии. Александр все же прав, это действительно будет полезно для меня. Оставшийся день посвящаю учебе, но не выпускаю из вида свой телефон. С нетерпением жду информации от Алены, ведь от этого зависит, пойду ли я на работу или буду просить поменяться с кем-то из девочек сменами. Наконец-то экран загорается, и я получаю заветное сообщение. Как я и думала, жена Дамира долго в роддоме находиться не будет. Ее выпишут за час до начала моей смены. Эта новость приносит мне невероятное спокойствие. Еще несколько дней и я сама поверю в то, что встреча с Дамиром мне лишь приснилась.